Арестант. Лицом к стене, руки за спину. Прозвучала стандартная фраза конвоயера. Романов вышел из камеры, послушно повернулся к стене, безучастно уставился в облезлую штукатурку. Пока он стоял с ведя руки за спиной, охранник запирал дверь камеры, гремя ключами. Вперёд, скомандовал тюремщик, и Олег Степанович сошагал по узкому коридору. освещенному светом гудящих флуоресцентных ламп. Конвоир и арестант спустились на первый этаж, прошли еще несколько метров и остановились у камеры, предназначенной для свиданий. Охранник, не особо церемонясь, втолкнул судью в тесное помещение, наградил Павлова, сидящего за столом, настороженным взглядом и закрыл тяжелую стальную дверь. «Здравствуйте, Олег Степанович». произнёс адвокат. И вам добрый день, бросил Романов и тяжело опустился на грубый табурет, намертво вмонтированный в пол. Так вы, понимаю, что вопрос риторический, но тем не менее, мягко спросил Артём. Олег Степанович с горечью улыбнулся. Всё нормально, ответил он, немного помедлив, добавил В том смысле, конечно, насколько хорошо может чувствовать себя за решеткой тот человек, который неделю назад сам вершил судьбы людей. Павлов раскрыл пухлый блокнот в кожаной обложке и вытащил из нагрудного кармана пиджака перьевой монблан в скудном освещении тускло блеснувшей золотом. В таком случае предложение нужно закончить так, и которого теперь незаконно обвиняют в вымогательстве взятки. сказал он. "Я прав?" Романов поднял глаза, преисполненные мукой, и лишь сейчас Артём заметил, насколько сильно повлиял на судью арест. Ему показалось, что за эти 5 дней Олег Степанович постарел на такое же количество лет. Именно так. Незаконное обвинение в вымогательстве взятки подтвердил Романов. В его словах зазвенели металлические нотки. Надеюсь вы это верите мне. Олег Степанович, давайте не будем тратить время на эмоции и заверения, сказал Павлов. В деле есть доказательства, работающие против вас, и наша общая задача разбить их в пух и прах. Но вы должны постараться и помочь мне, ну и себе, конечно же. Давайте попытаемся взглянуть на ситуацию со стороны, объективно и беспристрастно. «Хорошо», — проговорил Романов, кладя руки на стол. «Начнем сначала. Скажите, я похож на идиота?» «Нет», — спокойно ответил Артем. «В таком случае наша беседа проходила бы в несколько ином учреждении». «Тогда зачем мне идти на риск и брать взятку от этого Халилова, если я мог привлечь для этого посредника?» — воскликнул Олег Степанович. «Хорошо». То же самое касается и этого злосчастного счета в банке на Сэшелых. «С вами трудно поспорить, но, к сожалению, ваши доводы, которые кажутся мне разумными, не действуют на следователя», — заметил адвокат. «И вашего коллегу Быкова тоже. Около четырех лет назад у меня был один случай. Мне предлагали взятку, чтобы я вынес оправдательный приговор в отношении одного работника ГИБДД, входящего в преступную группировку». я отказался и поставил об этом в известность свое руководство. В результате и гаишник, и его посредник, предлагавший мне деньги, получили сроки. Кстати, речь шла о десяти миллионах. Судья посмотрел на Артема, который что-то помечал в блокноте. «Это делает вам честь», — сказал Павлов, оторвавшись от писанины. Но сейчас ситуация несколько иная. Следствие упирает на то... что вы намеревались скрыться за границей с этими деньгами. В пользу этой версии говорят фальшивые загранпаспорта, которые были изъяты на вашей даче в ходе обыска. Это не моё, устало произнёс Романов. Говорю же, мне их подбросили. Вы обмолвились, что в вашем кабинете установлена видеонаблюдение камера, сказал Артём. Совершенно верно. Только запись транслируется на компьютер моей секретарши. Мне нечего скрывать от помощницы, которой я доверяю. Хорошо. Ирина, ваш секретарь, должна вернуться со дня на день. Будем надеяться, что оперативники во время обыска не добрались до видеозаписей. Они будут хорошим козырем для нас. Значит, Халилов был в вашем кабинете не более минуты, уточнил Артем, и Романов согласно кивнул. Мне удалось просмотреть записи с камер, которые установлены в коридоре, продолжил адвокат. Уже после окончания рабочего дня Халилов вновь подходил к вам, но вы тут же расстались. На кадрах видно, что он вам ничего не передавал. Далее Артём перевернул страницу блокнота. От здания суда вы уехали в 20:30, а в 20:44 были задержаны. Вы хотите сказать, что за те 14 минут, что я был в дороге, Халилов всё-таки всучил мне пакет с деньгами? хмуро спросил Романов. Я хочу сказать, что нам нужна полная картина произошедшего, сдержанно произнёс Павлов. По моему ходатайству записи с камер наружного наблюдения скоро окажутся в распоряжении следователя. Если вся история вашей короткой поездки будет на записи, то у нас появятся неоспоримые доказательства вашей невиновности. Я бы хотел задать пару вопросов этому негодяю, вдруг вырвалось у судьи. И о Халилове. Взглянуть ему в глаза. Пусть повторит то, что наговорил следователем. Вы не одиноки в своем желании. У меня тоже есть вопросы к этому господину, сказал Артем. Но, по моим сведениям, Халил и всё ещё находится в Узбекистане. Я направил следователю ходатайство о допросе Рахмедова, того самого, дело которого вывели. Конечно, пробормотал Олег Степанович. Артём снова перевернул страницу и произнёс: "А ещё я хотел бы поговорить с вами о том странном ДТП. Расскажите ещё раз во всех подробностях. Романов наморщил лоб, вздохнул. Что ж, если это так важно, когда он закончил, Ратём закрыл блокнот и сказал: Олег Степанович, у любого человека есть враги. У судьи их во много раз больше, чем у обычного гражданина. Всякие обиженные подсудимые, завистники, недоброжелатели, называйте как хотите. Что вы желаете от меня услышать? Устав, вздохнул подзащитный Романов. Вы, опытный юрист, прекрасно знаете, что в каждом преступлении есть заинтересованное лицо. Ответьте на вечный вопрос уголовного права и расследования. Кому это выгодно, и вы найдёте его. Если, конечно, не брать в расчёт маньяков, в чьих преступлениях не усматриваются вообще никакие мотивы. Мы допускаем, что в отношении вас Совершено преступление. Серьёзная провокация, бросающая пятно на вашу репутацию, честь и доброе имя. Вы понимаете, к чему я клоню. Судья молча смотрел на Павлова. Подумайте, кому может быть выгодно, что вы за решёткой, сказал Артём, убирая ручку обратно в карман пиджака. Я подумаю, Романов вздохнул. Передайте привет моей жене. Все непременно, пообещал Артём. А вы побольше читайте, делайте зарядку. Старайтесь занять себя, Олег Степанович. Держитесь. Он пожал руку арестанту и вышел. Уголки губ лишённого полномочий судьи Романова опустились, широкие плечи поникли. Павлов, вытащи меня, подумал он, чувствуя, как глаза его щиплют слёзы. Геш в никогда Олег Степанович не ощущал себя таким беспомощным.